Ты, как отзвук забытого гимна в моей чёрной и дикой судьбе. О, Кармен! Мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. Внешний трепет и лепет и шелест, непробудные и дикие сны и твоя одичалая прелесть, как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в домах и грёзах, как царица блаженных времён. с головой утопающей в розах, погружённая в сказочный сон. Спишь змеёю с клубясь прихотливой, спишь в дурмане и видишь во сне даль морскую и берег счастливый и мечту недоступную мне. Видишь день беззакатный и жгучий, и любимый родимый свой край, синий-синий, пивучий-пивучий. Неподвижно блаженный, как рай. В том раю тишина бездыханна, только в кущи сплетённых ветвей дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей. 28 марта 1914 года.